Глава 3 Ранним утром следующего дня, как раз в тот час, когда врачи, так и не сумевшие разобраться в причинах заболевания, с радостью отметили, что к больному Комлену возвращается речь, именно в этот час Рыбников и Лемон снова сидели в директорском кабинете за огромным пустым столом. Инспектор держал на коленях блокнот, перед директором лежала пачка бумаг. Записки, диаграммы, чертежи, рисунки Рабочие записи Андрея Андреевича Комлина Директор говорил быстро, иногда бессвязно Уставившись покрасневшими от бессонной ночи глазами Куда-то сквозь инспектора Иногда останавливаясь, словно прислушиваясь с изумлением к собственным словам Инспектор слушал И последовательность и связь событий становились для него все более понятными Вот что он узнал Облучение мозга нейтринными пучками Комлин занялся не случайно. Во-первых, этот вопрос был совершенно неясен. Методика получения пучков нейтрино практической плотности была разработана совсем недавно, и, получив нейтринный генератор, Комлин решил немедленно опробовать его. Во-вторых, Комлин многого ждал от этих опытов. Излучение высоких энергий – Нуклоны, электроны, гамма-лучи Нарушают молекулярную и внутриядерную структуру белков мозга Они разрушают мозг Они не способны давать каких-либо изменений в организме Кроме патологических Эксперимент подтверждает это Другое дело нейтрино Крохотная нейтральная частица без массы покоя Комлин рассчитал, что воздействие нейтрина Не вызовет ни взрывных процессов, ни молекулярной перестройки что нейтрино будет вызывать в ядрах мозговых белков умеренное возбуждение, будет усиливать ядерные поля и, быть может, вызовет в мозговом веществе совершенно новые, неизвестные еще науке силовые поля. Как оказалось, все предположения Комлина блестяще подтвердились. «Я понял, в записях далеко не все», – прервал себя директор. «А кое-чему просто не мог поверить». Поэтому я расскажу лишь о самом главном И о том, что может пролить свет На таинственную историю с фокусами Хотя это тоже достаточно невероятно Начав опыты над животными Комлин сразу же наткнулся На идею нейтринной акупунктуры Подопытная обезьяна поранила лапу Рана затянулась И зажила необыкновенно быстро Также быстро исчезли у нее Из легких темные пятна Следы туберкулеза Столь обычного для обезьян Живущих в умеренном климате Работа с нейтринной акупунктурой развивалась успешно. Несколько собак было отравлено различными видами биологических ядов. Нейтринная игла вылечила животных очень быстро. Причем хроматография показала, что почти весь яд был выведен животными в несвязанном виде. Игла комлена в 3-5 дней расправлялась с нарывами и гнойниками и излечивала туберкулез у обезьян в десятки раз быстрее и успешнее самых мощных антибиотиков. На этом этапе, когда Комлин еще не разрабатывал метод лечения, а только доказывал его принципиальную осуществимость, никакой прямой необходимости эксперимента над человеком не было. В своем знаменитом докладе Комлин высказывал предположение о существовании в организме человека и животных скрытых целебных сил, пока еще неизвестных науке, но уже выявивших себя при опытах с нейтриной акупунктурой. Подробно излагалась программа перехода от опытов над животными к опытам над человеком. Программа осторожная, учитывающая возможные ошибки, предусматривающая постепенный переход от самых простейших и явно безопасных нейтринных уколов к более сложным и комбинированным. Предполагалось привлечь к опытам больших коллективов врачей, физиологов и психологов. Но инспектор не ошибся. Комлин работал не только с нейтринной акупунктурой Очень скоро опыты с нейтринным генератором показали Что необычайное возрастание целебных сил организма Важное, но вовсе не единственное следствие облучения мозга пучками нейтрина Подопытные животные вели себя странно Не все и не всегда Излеченные кратковременным воздействием нейтринной иглы Обычно не обнаруживали никаких отклонений в своем поведении Но любимцы, над которыми производились многочисленные и разнообразные опыты, приводили обоих исследователей в изумление. И там, где молодой лаборант Горчинский видел только забавные или досадные шутки природы, интуиция большого ученого подсказывала комлину новое открытие. «Пес Генька», полное имя «Генератор», Обнаружил вдруг склонность показывать цирковые фокусы Которым его никто никогда не учил Ходил на задних и даже на передних лапах Здоровался И Горчинский застал его однажды за странным занятием Пес сидел на табуретке, уставившись в одну точку И через правильные промежутки времени Приподнимался и коротко гавкал После чего садился снова Горчинского он не узнал и зарычал на него Комлина поразил случай с Павианом Корой Кора сразу после облучения сидела в камере с комленным и мирно с ним беседовала. Вдруг ее точно током ударило. Обезьяна увидела что-то в углу, грозно и жалобно заворчала и принялась пятиться. Ни уговоры, ни ласки не помогали. Кора, отбежав в противоположный угол, сжалась в комок и просидела так целый час, следя глазами за чем-то невидимым и время от времени издавала резкий вопль. «Сигнал опасности». Затем это прошло, но Комлин с удивлением заметил, что с тех пор Кора, входя в камеру, прежде всего оглядывалась на злосчастный угол Однажды Горчинский прибежал к Комлину с криком «Скорее! Скорее!» и потащил его в обезьянник В одной из камер обезьянника сидел молодой гамадрил и жевал банан Ни в банане, ни в гамадриле ничего странного не было, но и Сторож, и Горчинский в один голос утверждали, что были свидетелями чего-то совершенно фантастического. По их словам, они застали гомадрила в тот момент, когда он с видимым интересом наблюдал за кусочком бумаги, неторопливо, но уверенно ползущим по полу по направлению к нему, гомадрилу. Гомадрил потянулся к бумажке лапой, и Горчинский бросился искать комлина. Сторож утверждал, что обезьяна съела бумажку. Во всяком случае, в камере ее обнаружить не удалось. Попытка воспроизвести удивительное явление не увенчалась успехом. «Вот что Комлин написал по этому поводу», сказал директор, протягивая инспектору кусок миллиметровки. Инспектор прочел. «Массовая галлюцинация или иное? Массовая галлюцинация с участием гамадрила — «Сама по себе вещь удивительная, но тут что-то есть. С этим зверьем, обезьянами и собаками ничего не узнаешь. Надо самому». Комлин начал проводить опыты над собой. Скоро об этом узнал Горчинский и не замедлил последовать примеру начальства. Кажется, по этому поводу у них даже был небольшой скандал. В конце концов, Горчинский обещал больше не экспериментировать, А Комлин обещал пробовать только самые простые, непродолжительные и безопасные уколы. Горчинский так и не узнал, что Комлин уже не занимается нейтринной акупунктурой. «К сожалению», — продолжал свой рассказ директор, «в записках Комлина сохранилось довольно мало сведений относительно поистине поразительных результатов его экспериментов». Записи становятся все более отрывочными и неудобочитаемыми. Чувствуется, что зачастую Комлин не мог подобрать слов для описания для своих ощущений и впечатлений. Выводы его теряют стойкость и полноту. Несколько страниц, вырванных из тетради, Комлин посвятил необычайной способности запоминать, появившейся у него после одного из экспериментов. Он записал... «Мне достаточно взглянуть на предмет один раз, и я вижу его во всех подробностях, как на его, отвернувшись или закрыв глаза. Мне достаточно бросить беглый взгляд в сторону книги, чтобы затем прочитать ее по изображению, отпечатавшемуся у меня в мозгу. Кажется, на всю жизнь я запомнил несколько глав из речных заводей и всю четырехзначную таблицу логарифмов от первой до последней цифры. Огромные возможности!» Встречаются среди записей и соображения очень общего характера «Память, многие рефлексы и навыки, — написал Комлин твердым почерком, словно раздумывая, — имеют определенную, пока неясную для меня материальную основу Это азбука Нейтринный пучок просачивается в эту основу и создает новую память Новые рефлексы, новые навыки Или не создает, а только вызывает появление опосредованно Так было с Генькой, Корой, со мной. Мне Магинес. Творение ложной памяти. Наиболее интересному и удивительному из всех открытий Комлина были посвящены последние несколько страничек, соединенных канцелярской скрепкой. Директор взял эти странички и поднял их над головой. Здесь, сказал он очень серьезно, ответы на ваши вопросы. «Это нечто вроде конспекта или черновика будущего доклада». «Прочесть?» «Читайте», — сказал инспектор. «Усилием воли нельзя даже заставить себя мигнуть. Нужна мышца. Нервная система играет роль датчика импульса, не больше». Ничтожный разряд и сокращается мышца Способная перевернуть десятки килограммов Совершить работу, огромную в сравнении с энергией нервного импульса Нервная система – это запал в пороховом погребе Мышца – порох Сокращение мышцы – взрыв Известно, что усиление процесса мышления усиливает электромагнитные поля Возникающие где-то в клетках мозга Это биотоки Сам факт, что мы способны это обнаружить Означает, что процесс мышления воздействует на материю Правда, непосредственно Я беру интеграл, усиливается поле мозга Смещается стрелка прибора, улавливающего и измеряющего это поле Чем не психодвигатель? Поле – мышца мозга Появляется способность считывать чрезвычайно быстро. Как я это делаю, сказать не могу. Считаю и все. 1919 умножить на 237 равно 454 803. Считал в уме в течение 4 секунд по секундомеру. Это прекрасно, но это совсем не то. Электромагнитное поле резко усиливается. А другие поля, если они существуют? Мышца развита, но как ею управлять? Получается, вольфрамовая спираль, вес 4,732 грамма, подвешена в вакууме на нейлоновой нити. Я просто смотрел на нее, и она отклонялась от начального положения на 15 с небольшим градусов. Это уже нечто». «Режим генератора!» «Я говорил с Горчинским», сказал директор, закончив чтение ряда цифр. «Сегодня ночью он видел вакуумный колпак с подвешенной спиралькой. Потом прибор исчез. Видимо, Комлин разобрал его». «Психодинамическое поле, мышца мозга работает. Не знаю, как это у меня получается. И ничего нет странного в том, что не знаю». Что нужно делать, чтобы согнуть руку? Никто не ответит на этот вопрос. Чтобы согнуть руку, я сгибаю руку. Вот и все. А ведь бицепс очень послушный мускул. Мышцу надо тренировать. Мышцу мозга нужно научить сокращаться. Вопрос как? Интересно. Ни одной вещи я не могу поднять. Только передвигаю. И не по произволу. Спичку и бумагу всегда вправо. Металл к себе. Лучше всего дело обстоит со спичками. Почему? Психодинамическое поле действует через колпак из стекла и не действует через газету. Чтобы действовать на предмет, мне нужно видеть его. Воздух, насколько я понимаю, начинает в точке приложения поля двигаться турбулентно. Гашу свечу. Расстояние в пределах нейтринника, по-моему, не играет роли Убежден, что возможности мозга неисчерпаемы Необходима только тренировка и определенная активация Придет время, и человек будет считать в уме лучше любой счетной машины Сможет за несколько минут прочитать и освоить целую библиотеку «Это страшно утомляет. Раскалывается голова. Иногда могу работать только под непрерывным облучением и к концу весь покрываюсь потом. Не надорваться бы. Сегодня работаю со спичками». На этом записи комли накончились. Инспектор сидел зажмурившись и думал о том, что когда-нибудь эти идеи принесут свои плоды. «Но все же это еще будет». А пока Комлин лежит в госпитале Инспектор открыл глаза И взгляд его упал на кусок миллиметровки С этим зверьем, обезьянами и собаками Ничего не узнаешь Надо самому, прочитал он Может быть, Комлин прав? Нет, Комлин не прав Не прав дважды Он не должен был идти на такой риск в одиночку «Даже там, где не могут помочь ни машины, ни животные!» Инспектор снова взглянул на кусок миллиметровки. «Человек не имеет права вступать в игру со смертью, а то, что делал Комлин, было именно такой игрой!» «И вы, профессор Лемон, не будете директором института, потому что вы не понимаете этого и, кажется, завидуете Комлину!» «Нет, товарищи, говорю я вам!» Под огонь, мы вас не пустим. В наше время вы, ваши жизни, дороже, чем самые грандиозные открытия. Вслух, инспектор сказал: Я думаю, можно писать акт расследования. Причина несчастья понятна. Да, причина понятна, проговорил директор. Комлин надорвался, пытаясь поднять шесть спичек. Инспектора провожал директор. Они вышли на площадь и неторопливо двинулись к вертолету. Директор был рассеян, задумчив и никак не мог приспособиться к неспешной, ковыляющей походке инспектора. У самой машины их догнал Александр Горчинский, взлохмаченный и мрачный. Инспектор, уже пожав руку директору, взбирался в кабину. Это было трудно ему. «Андрею Андреевичу значительно лучше!» Негромко сказал Горчинский в широкую спину инспектора «Знаю», — сказал инспектор, усаживаясь, наконец, с довольным кряхтением Подбежал пилот, торопливо вскарабкался на свое место «Будете писать рапорт?» — осведомился Горчинский «Буду писать рапорт», — ответил инспектор «Так...» Горчинский, шевеля усиками, посмотрел инспектору в глаза И вдруг спросил высоким тенором. «Скажите, пожалуйста, вы не тот Рыбников, который в шестьдесят восьмом году в Кустанае, самовольно не дожидаясь прибытия автоматов, разрядил какие-то штуки?» «Александр Борисович», — резко сказал директор. «Тогда еще что-то случилось с вашей ногой!» «Прекратить, Горчинский!» Инспектор промолчал. Он крепко стукнул дверцей кабины и откинулся на мягкое сиденье. Директор Игорчинский стояли на площади и, задрав головы, смотрели, как большой серебристый жук со слабым гудением проплыл над семнадцатиэтажной розовой громадой института и исчез в синем предвечернем небе. Конец книги. Читал Алексей Крутиков.